Глава тридцатая. Сюрприз леди Мандибл. В отсутствие Лиссандры пир в большой столовой с ее тремя колоссальными пылавшими каминами продолжался. Внесли новые блюда, шум, гвалт и раскаты смеха сотрясали стены. Восторженная реакция публики на его выступление, одобрительные крики и аплодисменты вызвали слезы на глазах лорда Мандибла. Душевный подъем, который он переживал, учетверил его аппетит. Он с жадностью набросился на еду, слизывая жир, капавший с пальцев. Однако в зале было ужасно жарко. На лбу его выступил пот, он утерся рукавом. Его вдруг стало подташнивать. В желудке появилось неприятное ощущение. Вепрь, точнее то, что от него осталось, Мрачно взирал на него с противоположного конца стола. Неожиданно лорд почувствовал, что не может больше проглотить ни кусочка. Он сделал глубокий вдох. Наверняка это сейчас пройдет. Очевидно, он переволновался. «У меня же артистическая натура», — подумал Мандибл, — «я легко возбудим». В этот миг церемоний стукнув жезлом о мраморный пол, объявил... «Ее светлость — леди Лиссандра Мандибл!» Все глаза обратились к дверям, створки которых плавно и беззвучно раскрывались. Лишь когда они распахнулись полностью, появилась леди Мандибл. На первый взгляд в ее внешности ничто не изменилось. На ней было то же самое платье, в руках она ничего не держала, лорд Мандибл недоумевал. Он неловко поерзал на своем троне. Уж скорее бы все это закончилось. Больше всего в данный момент ему хотелось прилечь. Он смотрел на жену, медленно приближавшуюся к нему, и только тут одновременно со всеми гостями заметил, что она накинула мантию. Мантия из кремового бархата была окоимлена белоснежным горностаевым мехом и прострочена серебряными нитями. Две большие серебряные застежки удерживали ее на плечах леди Мандибл. Мантия не спадала вдоль ее спины и образовывала длинный шлейф, волнами плывущий за ней. Однако ни серебряные застежки, ни бархат и ни горностаевый мех привлекли всеобщее внимание. — Прямо чудо какое-то! Почему она так мерцает и дрожит, как живая? — послышались возгласы. И правда, мантия переливалась всеми цветами радуги и казалась живой, а сама леди Мандибл была словно окутана сверкающим многоцветным облаком. Зрители были ошеломлены и зачарованы этой красотой. И постепенно, как накатывающая на берег волна, в их головах стало расти понимание. У Гектора, все еще прятавшего кота за пазухой, вдруг мучительно защемилось сердце. «Не может быть!» – прошептал он. «Не может быть!» Ибо мантия мерцала и играла красками потому, что действительно была живой и шевелилась. Но это шевеление было предсмертными судорогами. Лиссандра простерла руки вверх и медленно повернулась, демонстрируя потрясенной публике всю уникальность своего замысла. Лицо ее, излучавшее торжество, – было воплощением жестокой красоты. Теперь все ясно видели, что она сделала. Боврик остолбенел в изумлении перед этим видением. «О, нет!» — в ужасе простонал Гектор. По всей мантии, от плеч и до краев шлейфа, к ткани были прикреплены с помощью тончайших незаметных булавок огромные умирающие бабочки, бившие крыльями в бессильной попытке вырваться на свободу. А многоцветное облако вокруг головы Лиссандры, оседавшие как блестящая пудра на ее коже, состояло из мириад перламутровых чешуек, которые слетали с трепещущих вагоний и крыльев.